Глава 21. Мы ждали в чудесном заведении на набережной, когда нам принесут заказ, а над столом разливалась напряженная тишина. Расположившись на открытой веранде, мы хотели поговорить спокойно и без посторонних, но это оказалось не так просто. «Ну что, так и будете молчать?» — вызывающе спросил Далтон, когда молоденькая официантка поставила перед нами кружки с напитками. «Тогда я кое-что расскажу». Мы с Нинель с удивлением возрились на парня. «Университетская комиссия провела расследование». Заговорщицким голосом продолжил огонек. Оказалось, что Родинас использовала во время турнира амулет силы, а это является серьезным нарушением. «А есть такие амулеты?» — Удивленно произнесла я. «Вот же она. подхватила Нинель, но вся же ругаться вслух не стала. «И что из-за этого будет?» вообще за такое полагается отчисление клиф явно наслаждался моментом завладев нашим вниманием но возможно и кое что похуже вроде бы окончательное решение еще не принято комиссия ждет приезда ее родителей над столом опять повисла тишина подошедшая официантка поставила перед нами тарелки с десертами в такие моменты не знаешь как реагировать на новость с одной стороны иивей сама во всем виновата Но с другой почему-то стало ее жалко. Теперь ваша очередь. Усмехнулся Далтон. Что у вас там произошло? Я даже не знаю, с чего начать. Тяжело вздохнув, я зажала в ладонях свою медовуху. От волнении сегодняшнего дня пальцы были ледяные, и внутри немного потряхивала. Начни с того, что ты делала в лесу. Предложил парень таким тоном, словно это самая очевидная вещь. Плакала! Горько усмехнулась я. Точнее, оплакивала свое несостоявшееся замужество и наследство. Какое замужество? Какое наследство? Нинели Далтон воскликнули почти одновременно, и кто бы сомневался, что подругу больше интересовало первое, а ее парня второе. После завтрака профессор Клерн сделал мне предложение. Ниннель, услышав новость, восторженно воскликнула, но потом прикрыла рот ладонью. «Точнее, он попросил разрешения за мной ухаживать». Продолжила я. «То есть вы помолвлены?» — улыбнулась подруга. «Уже нет. После обеда я разорвала помолвку». «Это ты съела чего-то не то». Совершенно бессовестно заржал Клифф. «Бедный мужик». «Рядом с этим огненным хулиганом совершенно невозможно сохранять спокойствие воспитанной леди, а тем более предаваться печали». Я не выдержала и треснула его по затылку воздушной ладонью, потому что реальной со своего места не дотянулась бы. «Эй, ты чего?» — возмутился он, потирая голову. «Направду не обижаются?» «Да, за нее бьют». Я чуть не показала парню язык, но вовремя сдержалась. Рейн, что произошло?» Негромко спросила Нинель, с участием заглядывая мне в лицо. «Я же видела, как вас тянет друг к другу» он сказал что я самая большая ошибка в его жизни чтобы унять дрожь я сделала большой глоток медовухи разве могла я после этого оставаться его невестой когда ты успела стать ошибкой если вы только с утра того как его обмолвились вот вот я же говорю все сложно тяжело вздохнув я попробовала еще раз рассказать из за чего произошел конфликт Несколько месяцев назад я собиралась выйти замуж за Чарльза. Клифф от удивления присвистнул, а я еще раз убедилась в отсутствии у него воспитания. Но отчим запретил мне это делать и сказал, что выдает меня замуж за какого-то лорда, которого я в глаза не видела. Угу. Теперь уже Нинель не сдержала своего удивления. Клифф же просто сделал большой глоток сливочного пива, чтобы не сказать что-нибудь лишнее. Тогда я сбежала из дома. Продолжила я рассказ, потому что мне уже нужно было с кем-то обсудить все, что со мной произошло. Все эти тайны тяжелым грузом давили на сердце. Поступила в академию, полюбила прекрасного человека, а он оказался тем самым женихом отчима. Далтон неожиданно поперхнулся своим пивом и закашлялся. Минель тут же переключила внимание на него, пытаясь помочь. «Прости, Рейн, я немного запуталась во всех этих женихах». Осторожно произнесла подруга. «Кто кем оказался?» «Профессор Клеренс оказался тем лордом, за которого меня хотели выдать насильно замуж, и он сказал, что это было самой большой его ошибкой». Воспоминания об этом разговоре вновь нахлынули, и я спрятала лицо в ладонях. «Самой большой моей ошибкой мог стать договорной брак с Эрэн Левандиской. Неожиданно раздался за спиной знакомый голос, от которого у меня внутри все мелко задрожало. И ты спасла меня от нее, сбежав из дома, а самой большой удачей стала моя помолвка с Рейн Розенталь. И я прошу тебя дать мне еще один шанс. Вокруг повисла гробовая тишина. Кажется, даже воробьи на деревьях перестали щебетать. Я повернулась, чтобы посмотреть Алекса в глаза, совершенно не понимая, как себя вести. В голове раились тысячи мыслей, а сердце билось испуганной птицей. «Мы пойдем, закажем еще пирожных!» Непривычно робко произнесла всегда бойкая Нинель, поднимаясь за стола. «Чтобы отметить это событие!» Заржал Клифф и, кажется, получил за это подзатыльник от своей капельки. Но я уже их не слышала. Я таяла от этого невероятного взгляда голубых глаз. Алекс осторожно взял меня за руку. Не убегай, пожалуйста, и рейн прошептал он. Давай поговорим. Давай, как завораженная, промолвила я. Давно умр мяу, пора. Донесся снизу довольный голос, и пушистый хвост мазнул по ногам. Теперь понятно, как Алекс нашел меня, но Эдди был совершенно прав. Мне не стоило делать поспешных выводов. Сначала нужно во всем разобраться. Как-то незаметно, Алекс взял меня под руку, и мы направились вдоль набережной. «Ты знаешь, это так странно», — заговорил он. «Внезапно осознать, что твои убеждения в корне изменились. Еще недавно смыслом жизни для меня были мои изобретения и эксперименты. А сейчас я понимаю, что они потеряют для меня свою значимость, если мне не с кем будет разделить радость от достижения цели. Это невероятное чувство». Видеть в чужих глазах такой же огонь, который опаляет и твое сердце, толкая на новые свершения. Зачем мне чужое наследство, если не с кем будет обсудить первый полет? То есть ты готов отказаться от своего изобретения, лишь бы жениться по любви?» Не удержалась я от вопроса. «Зачем отказаться?» — усмехнулся Алекс. «Как видишь, и без залежи минералов наследства можно изобретать». «Просто это несколько замедлило мои исследования и ограничило в масштабах, но я не сдаюсь. А возможность разделить удачу с тобой не только окрыляет, а толкает на новые свершения». «Я бы хотела разделить не только удачу, но и будущий процент от внедрения нашей летающей тарелки. «Важно», — произнесла я, едва сдерживая смех. «Это значит, да?» — хитро произнес Алекс и, развернувшись, приобнял меня за талию, теснее прижимая к себе. За разговором мы зашли в довольно уединенное место, скрывающее нас от гуляющей публики цветущим кустарником. «Это значит, что теперь вы от меня никуда не денетесь, профессор Клэрэнс. Алекс медленно наклонился и накрыл мои губы невероятно сладким поцелуем. В обед следующего дня я беспокойно мерила шагами свою маленькую комнату в ожидании Алекса. Вчера мы долго разговаривали, и он настоял, что я должна встретиться хотя бы с матушкой. Но поскольку я не успела выяснить, где они с Очимом остановились, то жених этим вопросом с утра и занимался. Устав ждать, я подхватила накидку, сумочку и направилась на улицу. Лучше медленно двигаться к выходу с территории Академии, чем протоптать дыру в полу общежития, наматывая нервные круги. «Куда это ты собралась? Да еще одна...» Промурлыкал знакомый голос, и из-за кустов на дорожку вышел Эдди, потряхивая кисточками на ушах. Я все еще не привыкла к тому, что теперь он совершенно самостоятельная личность. Ну, почти. Во всяком случае гулял, где хотел, и когда ему вздумается. Даже ночевать в общежитии сегодня не приходил. «Жду Алекса. Хотим пойти к моим родителям?» Я присела на корточке, чтобы разговаривать с дядей на одном уровне. Кот подошел ближе и потёрся лбом о мои колени, а стоило мне почесать его за ушком, замурлыкал. «Прости, кошачий инстинкт тяжело подавлять», — вздохнул он. «А иногда и не хочется. Эта особь отлично приспособлена выживать в условиях дикой охоты. И если я не буду к нему прислушиваться, то мне придется забыть о свободных прогулках». «Прогулки — это хорошо». Но я все же переживаю за тебя, Эдди. Если ты будешь много разговаривать, кто-нибудь заинтересуется таким феноменом, и тебя поймают на опыте. Боюсь, даже огненное дыхание тебя тогда не спасет. Поднявшись, я прошла немного вперед и села на лавочку. Студентов на территории Академии сейчас почти не было, но все равно не хотелось привлекать лишнее внимание. Кота сервал, грациозно прошел следом. Вот для этого. Мне и нужен был нотариус. С мурлыкающими нотками протянул дядя. Но вы, своими семейными разборками, не дали мне воспользоваться его услугами. Не понимаю, какие услуги нотариуса могут понадобиться коту. Я не кот. Рыкнули в ответ. Я взрослая самодостаточная личность, в трезвом уме и здравой памяти, запертая в теле хищного животного. У меня даже магия почти восстановилась». Для демонстрации последнего Эдди выпустил из пасти огненный шарик, больше похожий на шаровую молнию. Горящая сфера, подгоняемая ветром, полетела вперед, пока не столкнулась с пожелтевшим кустом. Щелчок и с объятого пламенем куста стали пеплом осыпаться листья. «Я быстро создала вокруг растения вакуум, как учил профессор Ильма, и огонь потихоньку угас, не успев перекинуться дальше». «Дядя, подобные выходки вызывают у меня сомнения в твоем трезвом уме!» Не сдержала возмущения я. «Мало тебе одной взорвавшейся лаборатории, ты теперь хочешь всю территорию Академии подпалить? «Неудачный эксперимент с каждым может произойти!» Возмутился покойный учёный. «Нельзя же меня до конца жизни этим попрекать!» «До конца чьей жизни?» Я невольно усмехнулась. Позволь напомнить, что ты по какому-то мистическому стечению обстоятельств уже перешагнул эту грань. О чем речь? Вмешался в наш разговор подошедший Алекс. Наконец-то ты вернулся. Обрадовавшись, я подскочила с лавочки и, обойдя ее, позволила жениху себя обнять. Поцеловав мою руку, он нехотя отодвинулся на шаг, чтобы соблюсти приличие. Так о чем вы столь оживленно спорите? Напомнил вопрос Алекс. Эди считает, что может теперь жить самостоятельно и отвечать за свои поступки. Серьезным тоном проговорила я. А ты с этим не согласна? Любимый как мог сохранял спокойствие. Он только что куст поджег, сдала я дядя с потрохами. А ты из дома убежала. Вернул он мне претензию. Вы точно некровные родственники? рассмеялся Алекс, глядя на нас. Эдди запрыгнул на лавочку, стал передними лапами на ее спинку и посмотрел на меня большими глазами. «Ирейн, я тебя очень люблю, но мне нужна самостоятельность. Не могу же я везде следовать за тобой. Ты будешь много времени проводить со своим женихом. Потом свадьба, дети пойдут. Обещаю приходить и нянчиться с ними». Он забавно тряхнул кисточки на ушах и махнул хвостом. «Но пока я тебе не нужен. Мур». Эти незатейливые слова проникли до самой глубины души и осели там маленьким солнечным комочком. неди я тоже тебя очень люблю». Приблизившись, я начала поглаживать его за ухом, вырывая характерную трель. «Но я не знаю, как обезопасить тебя от окружающих, да и окружающих от тебя тоже». «Для этого нам и нужен нотариус. Я уверен, он поможет составить нужную бумагу» выдаст мне справку об эмансипации или отправит в суд», — добавил Алекс. «Учитывая, через что мне пришлось пройти за последнее время...» Эдди перевел на него серьезный взгляд. «Я готов. И к суду». «И что ты будешь делать с этой справкой?» Поинтересовалась я, сдаваясь. В глубине души я понимала, что отведу дядю не только к нотариусу, но и суд, и к столичным экспертам, если для него это так важно. А ты копишь мне красивый ошейник, мы свернем эту бумагу в трубочку и аккуратно к нему прикрепим. Буду в случае необходимости демонстрировать сомневающимся. Знаешь, Эдди, я даже рада, что теперь у тебя есть веский довод заставить окружающих тебя слушаться. Помимо воли рассмеялась я. Это какой? Не понял, дядя. Огненное дыхание. Поход к нотариусу мы немного отложили, совместно решив, что встреча с родителями важнее. Алекс выяснил, что они предпочли гостинице, небольшой двухэтажный особняк недалеко от центра города, который отчим снял на месяц. Туда мы и отправились, предварительно узнав, что матушка точно планирует быть дома. Местонахождение отчима меня не сильно заботило. Даже проживая под одной крышей, мы не находили понимания. Выслушивать же его наставления теперь когда я привыкла самостоятельно все за себя решать, совершенно не хотелось. Мне понадобилось время, чтобы научиться сдерживаться, не принимать спонтанные решения. Я советую с теми, кому доверяю. Про лорда Пристле я такое сказать не могла. Розалинда Пристле приняла нас в гостиной, пригласив на чай. Глядя на ее заплаканные глаза и похудевшее лицо, я поняла, как нелегко ей пришлось, находясь в невидении, относительно моего местоположения. Меня окатило запоздалое чувство вины. Не сдержавшись, я стремительно пересекла комнату и обняла маму. Она прижала меня в ответ. Только сейчас я осознала, как же соскучилась по ней. Вчера я до дрожи в коленях испугалась, услышав голос лорда Пристли. Да и новости нотариуса изрядно подкосили мое душевное равновесие. А потом события стали развиваться столь стремительно, что я не осознала ни своих чувств, ни того факта, что увидела любимую родительницу впервые за несколько месяцев. Так получилось, что после смерти отца наши отношения немного охладили, а после нового брака матери я была обижена на нее, и она наверняка это чувствовала. Сбежав из дома, я попала в такой водоворот событий и впечатлений, что мне некогда было предаваться воспоминаниям и впадать в меланхолию а мама все это время находилась в привычной обстановке с невыносимым для меня лордом Пристли и наверняка места себе не находила после моего побега. «Прости меня, пожалуйста», — негромко произнесла я, отступая на шаг, чтобы заглянуть в родное лицо. «Я должна была тебе написать и сообщить, что со мной все в порядке». «Не будем об этом», — дрожащим голосом ответила матушка, прикладывая платок к уголку глаза. «Я счастлива уже тому, что проведение уберегло тебя от несчастий, что ты жива и здорова. Присаживайтесь». Мама сделала знак рукой, предлагая нам с Алексом занять места за сервированным столом. Сама же она расположилась напротив. Внезапно мне захотелось поухаживать за ней. Поднявшись со своего места, я разлила всем чай по чашкам и положила на тарелочки пирожные, которые красивой горкой располагались на большом блюде. «О, все в сборе!» С усмешкой произнес Лорд Присли, входя в гостиную. Розалинда, надеюсь, теперь ты перестанешь каждый вечер причитать о судьбе твоей несчастной дочери. Мне кажется, она прекрасно устроилась. Видимо, вопреки вашим ожиданиям, не сдержала я шпильки. Напрасно, ты так думаешь. Лорд занял стол рядом с женой и пододвинул к себе чашку. Я всегда заботился о твоем благе. И вот тому подтверждение. Очень махнул рукой в сторону Алекса, а чего не ожидавший такого жених поперхнулся глотком чая. Если я все правильно понял, продолжил лорд Престли, ты оценила мой выбор потенциального зятя и собираешься замуж за лорда Фаломи. Дорогой, но я же просила, прошептала мама, положив ладонь на руку супруга. Мы совсем о другом хотели поговорить. Нет, погодите перебила я, испугавшись, что разговор вновь идет в сторону. «Объясните мне, наконец, почему вы называете Алекса Лордом Фалоуми? У него же совсем другая...» Рейн. меня прервал любимый голос?» «Я не успел тебе рассказать. На самом деле, меня зовут Алекс Фрэнсис Клеренс Лорд Фалоуми. Мне очень хотелось заниматься изобретениями и передавать свои знания людям. Но Лорду как-то не пристало читать лекции, и тем более корпеть над новым техническим устройством. Вот я и опустил часть своего имени, когда устроился в академию. Над столом повисла неловкая пауза. Объяснение оказалось таким простым и логичным, что я не знала, что на это можно ответить. Ситуацию спасла матушка, сменив тему. Ирейн, а что ты делала у нотариуса? Ты не подумай. Я невероятно рада, что ты к нему обратилась. Благодаря этому твой лорд Присли смог тебя найти. Но все же... Розалинда! Рассмеялся отчим. «Ты до сих пор не веришь, что твоя маленькая девочка подала документы на получение наследства?» «Да, именно так». Резче, чем хотелось бы, подтвердила я. «А вы, лорд Пристли, видимо, имеете что-то против?» «Ирейн, девочка моя, к чему все это? Возвращайся домой», — попросила мама, улыбнувшись. «Ну зачем тебе эта учеба? Я так соскучилась по нашим совместным ужинам, по прогулкам в парке». «Мама, ну как ты не понимаешь? Это же так здорово — владеть магией, а тем более магией воздуха!» «Ты не представляешь, сколько всего нового и интересного я узнала за первый семестр учебы. Мне очень хотелось продемонстрировать что-нибудь эдакое, но в голову ничего не приходило. Поэтому я просто подхватила воздушной рукой с блюда одно из пирожных и также потоком перенеся его, положила на мамину тарелочку. «Дорогая!» — строго произнесла Леди Присли. «Чтобы сервировать стол, магия не нужно. Достаточно пригласить служанку. Я вообще считаю, что благородной леди владение магией только вредит». «Посмотри на меня, мама. Чем мне повредила магия?» Попыталась я достучаться до ее разума. «Раньше это никогда бы не позволило себе ходить в брюках. Максимум, амазонка на конной прогулке». «Леди Пристли», — неожиданно рассмеялся Алекс. «Могу вас заверить, что Эрейн до последнего сопротивлялась ношению брюк. Но левитировать в юбке не совсем удобно и совсем неприлично. Вот-вот, даже лорд Фалоуми согласен, что все это неприлично. Мама? метнув Алекса, раздраженный взгляд, возмутилась я. Он совсем не это сказал. Ты вся в своего отца! схлипнула матушка и приложила платок глазам. Он постоянно радовался твоему магическому дару, мечтал, как отправить себя в академию, как вы будете с ним устраивать воздушные поединки, и вот. Она опять всхлипнула. «Сбылись мои самые страшные кошмары». «Папа хотел, чтобы я училась?» «Мне не верилось в то, что услышала. И ты молчала?» «А что я должна была сказать?» «Магия — это недостойное благородные леди занятие. Я любила твоего отца». Лорд Присли как-то странно хмыкнул при этих словах. Но никак не могла согласиться с этой прихотью. А потом еще оказалось, что он в завещании все предусмотрел. Что ты имеешь в виду? Совершенно растерявшись, уточнила я. Лорд Левандийский, твой батюшка, знал о моем отношении к магическим наукам. После небольшой паузы нехотя ответила мама, а потом бросила осторожный взгляд в сторону лорда Присли: Он вообще считал, что я тебя балую. И чтобы у тебя был хоть какой-то стимул к учебе, он в завещании отсрочил получение тобой наследства. «Папа лишил меня наследства из-за учёбы?» учебы? – прошептала я, совершенно ничего не понимая. «Не лишил», — вмешался в наш разговор с матушкой-отчим, а сделал его своего рода призом, который ты получишь, отучившись. «И вы знали об этом, но молчали?» — ошарашенно произнесла я, переводя взгляд с матушки на отчима и обратно. «Вот только не вмешивайте меня в свои бабские склоки». Спылил лорд Присли и резко поднялся со стола. Я неоднократно говорил Розалинде, что она тебя балует. Ничего путного из подобного воспитания не выходит. И вот результат: Побег из дома немыслимый поступок для благородной девицы. А я еще, как дурак, хотел пристроить тебя замуж. Думал, остепенишься, успокоишься. А я рад, что все так получилось. С нежностью произнес Алекс: Беря меня за руку. Вы не представляете, каких высот добилась Рейн в учебе, Выиграла один из сложнейших турниров. А главное, открыла в себе страсть к изобретательству. Вы еще будете гордиться своей дочерью, когда о нашем изобретении заговорит весь мир. Достаточно, чтобы о нем заговорили хотя бы в этом захолустном городке и в крупнейших академиях Загреда. Неожиданно произнес лорд Присли, И тогда я готов ложиться в ваше изобретение. Не волнуйтесь. Заговорят. Произнесли мы с Алексом в один голос и рассмеялись.